Павлик скользнул по боку кошелота вниз, но сейчас же почему-то остановился и повис на нем. В то же мгновение кошелот вздрогнул, яростно метнулся в сторону от судна, отбросив изуродованное, но еще живое тело осьминога и в каком-то иступлении закружился над поляной с висящим на его боку Павликом. Нельзя было понять, что произошло. Павлик, ничего не соображая и инстинктивно хватаясь руками за скользкую спину кошелота, каким-то далеким уголком сознания заботился только о том, чтобы не свалиться и не попасть под ужасные удары хвоста, который со страшной силой работал совсем близко. В следующую секунду... Кашалот взвился кверху, потом бросился вниз, с чудовищной быстротой пронесся над судном и умчался в темные глубины океана. Последнее, что успел заметить Павлик, были яркие лучи света от четырех фонарей и четыре человеческие фигуры в густом клубке извивающихся, как змеи, щупалец. Затем все пропало. Плотный мрак... окружил Павлика и с непреодолимой силой давил на его грудь и голову, отбрасывая назад ноги, как будто стараясь сорвать его с места и бросить в ужасную гигантскую мясорубку позади. Павлик с трудом пригнул голову к спине кошелота и в изнеможении, окончательно лишившись сил, закрыл глаза.